Поездка в столицу Северной Флавии на скрипучей, трясущейся карете после преодоления огромных расстояний с помощью быстрого полета показалась мне настоящим мучением. Однако это было лучшее, что мне мог предложить Фёрст Орбфагот. Я согласился составить ему компанию только потому, что хотел получить от него интересующую меня информацию о его семье, других членах моего секретного списка избранников, этом ужасному монстре-великане и вообще общее положение дел в его стране и ситуации со сбежавшими из Восточной Флавии кланами-мятежниками. Для меня было полной неожиданностью узнать, что семья правителя погибла в полном составе несколько дней назад, а сам монстр терроризирует страну уже почти неделю. Он появился совершенно неожиданно с севера и устроил настоящую бойню в столице. Пользуясь своими огромными размерами и силой, он разрушил половину башен города, в которых находились выходы наружу устроив для его жителей смертельную ловушку. Великан являлся людоедом и утолял свой зверский аппетит, сжирая до сотни людей каждый день. Об этом сообщили единицы счастливчиков, которым удалось сбежать через городскую канализацию. Сбежавшие от моей тирании кланы загнали себя в еще худшее положение, поселившись в столице соседней страны. Ферст орп не стал скрывать, что получил множество подношений и прошений о вмешательстве в дела Восточной Флавии мятежники просили свержения тирана но он постарался выяснить обо мне все в мельчайших известных гостям подробностях и того факта что я в одиночку разобрался со всей далеко не слабой гвардией ферста ганса люпина убедила мужчину что делать меня своим врагом не стоит всплыли и некоторые другие подробности оказывается еще в первые дни нападения химеры он направил ко мне отряд охотников с ценными дарами и призывом о помощи неизвестно достигли ли его посланники свои цели но если так Наваре должны были преподнести два ларца с дорогими духовными камнями. Это все, что он мог предложить великому герою, так как повозки с казной остались в виде кучи обломков валяться у столицы. Если вычеркнуть главу гильдии охотников, как избранника Демиурга Тацуи, супругу Ферста, очередную любимицу богини гелу и всех трех его сыновей, один из которых являлся избранником Ватана, в списке оставалось еще два имени. В текущей неразберихе быстро отыскать их или узнать, не сожрал ли их людоед, будет проблематично. Тем более, что избранник Морена являлся одним из боевых мастеров клана, управляющего столичной академией превосходства. Он мог вступить в бой с монстром сразу после вторжения и погибнуть одним из первых. Избранник богини Канон являлся наследником побочной ветви клана Кансай, который когда-то давно перебрался на север, начав торговый бизнес, и затерялся среди текущих восьми молодых потомков этого торгового клана. Я сразу очень удивился, обнаружив знакомую клановую фамилию в другой стране. Но переселение представителей тех или других кланов в мирное время было обычным явлением и происходило постоянно.